Ходила по улицам, толкалась во дворе. Но мы могли общаться лишь с теми, кто был угоден нашим воспитателям. Мы играли с братишкой в шамамбранью несколько лет подряд. Мы привыкли к ней как ко второму отечеству. Это была могущественная держава. Только революция, суровый педагог и лучший наставник —